или те, кто чувством и мыслью из одного мира свершителями нашей истории 30-х-40-х годов. Таких людей надо бы подальше держать от проектирования будущего. Нормальный человек не может строить будущее, пока не поймет, как стало возможным такое прошлое. Я бы даже сказал так – Все наши обновительные процессы не будут иметь стойкого успеха до тех пор, пока не будет полной информации о прошлом. Пока не явятся более или менее серьезные ответы относительно сталинистского феномена. Ибо мы должны предельно ясно представлять, что именно перестраиваем. Нельзя просто сложить в исторический саркофаг, все смертельно-радиационные элементы истории и закопать его где-то подальше от человеческого разума и человеческой совести. Не получится. Мы, все наши чувства, мысли, все наши общественные организмы подключены к тем корням, которые породили прошлое и которые отравляют нашу кровь, наше общественное кровообращение сегодня. Продолжение поисков корней сталинизма. Обращение в этой связи к исходным пунктам – насущнейшая и неодолимая общественная необходимость. С ней ничего не поделаешь, не запретишь, не перекроешь. С нею придется считаться, и она может стать разрушительной, если вместо стремления направлять ее возникнут попытки заглушить ее. Следует помнить и о том, что в этом неизбежном процессе обращения с капитальной проверкой к исходным проектам, теоретическим основам нашей доктрины, примут участие люди разного уровня подготовки, да и просто разной культуры. Будут перекосы, гам, шум, много будет поднято пыли, Важно не затеряться во всем этом. Важно изначально придать всем этим дискуссиям культурные цивилизованные формы, отличающиеся демократичностью, нравственным тактом, подлинной неформальной гласностью, но и не паниковать и не слишком нервничать в связи с будущими неизбежными перекосами, односторонностями, преувеличениями и так далее. помнить о том, что мы, теоретические и политические работники, несем свою долю ответственности за то, что не дали удовлетворительных объяснений феномену сталинизма. Поскольку же этот процесс генеральной перепроверки уже начался, то, думаю, есть смысл и нам высказать несколько соображений о корнях сталинизма и о том, обоснованно ли Отождествление Сталина с Лениным. Вопрос о Ленине должен быть поставлен и решен заново. Что значит «заново» и почему «заново»? «Заново» не означает простого переворачивания прошлых оценок, где был плюс ставить минус и дело с концом. «Заново» означает генеральную перепроверку всех прежних оценок, всех постановок вопросов, всех идей и цитат, всех выводов, никаких аксиом, никаких истин, не требующих доказательства, никаких принимаемых на веру положений. Речь, конечно, вовсе не идет о том, чтобы напрочь игнорировать все, что писалось на эти темы в прошлом. Там наряду с хламом и ложью встречаются и плодотворные подходы, и интересные оценки, а подчас, в редких, конечно, случаях, и просто прозрения, их надо разумнительно учесть. Но сводить сегодня дело лишь к уточнению и развитию прежних оценок путем скурпулезного отделения верного в них от неверного, значило бы обрекать себя на неудачу. Правда... И вымысел, ложь и истина переплелись в общественном сознании как змеи весной,